Глава тридцать 36. Маргана. Там же ночь с 15 на 16 января 2009 год. К корпусу Лены я возвращался на полном автопилоте, будучи целиком погруженным в размышления о личности только что встреченной мною таинственной помощницы. Да, своими огненными волосами, обстоятельствами нашей встречи А также манеры эффектно появляться и исчезать, она, конечно, напомнила мне Лили. Но в остальном, имела ли она прямое отношение к ней или просто принадлежала к той же России? Демон Сук-губ? я ведь так и не пришел к однозначному заключению по поводу сущности Лили. Да и не мог прийти при тех жалких крохах информации, что у меня имелись. А о своей же новой знакомой я знал еще меньше. Могла ли это быть Лили, просто сменивший облик? Вполне возможно. Способности, которые она демонстрировала мне в прошлом году, были столь же невероятны. В этот раз, кстати, она выглядела моложе, и чертами лица мало напоминала ту прежнюю. В общем, вопрос на вопросе сидит и вопросом погоняет. Если это Лили, то кое-что становится ясным. Или ей опять что-то от меня понадобилось? Или с тех пор она испытывает ко мне слабость. А если это другая, Придется предположить, что я притягиваю к себе демонов. Не слишком приятный вывод. Есть ведь еще гипнотизер, о котором в этом плане я тоже пока ничего сказать не могу. Вряд ли он и моя сегодняшняя знакомая одно лицо. При своих талантах к мгновенному перемещению, она бы прибыла на место сразу после звонка Тихонова. И уж точно не стала бы бегать от меня по лестницам. Мог ли гипнотизер работать на нее? Тоже вряд ли. Если умеешь так много сам, то вряд ли будешь прибегать к услугам посредников. Это всегда дополнительный риск. К тому же, я действительно чувствовал, что она мне не враг, и был склонен верить этому ощущению. Выходит, гипнотизер либо сам по себе, либо работает на кого-то другого, но точно не на нее. Еще находясь на приличном расстоянии от корпуса Лены, я заметил ее на крыльце, изнывающую от волнения и неизвестности. Увидев меня, она бросилась навстречу с единственным вопросом: "Ну что?" Я огляделся. В корпусе кто-нибудь есть? Нет, все еще на дискотеке. Можешь говорить свободно. Я спрятал тело в лесном овраге. замаскировал как сумел. Если его и найдут, то не раньше весны, когда стает снег. А, получше схоронить нельзя было. Я с иронией взглянул на нее. Как ты себе это представляешь? Лопаты у меня не было, и потом, даже на кладбищах зимой, прежде чем вырыть могилу, землю прогревают. Прости, я не подумала. Ты столько для меня делаешь, спасибо тебе. Благодарность принимается. Лена вдруг встёпнула. Слушай, а твой след, если по нему пойдут? Это проблема. Но если снег разойдётся, я глянул в ночное небо, которое постепенно затягивали тучи, из которого все с большей частотой сыпались пушистые белые хлопья. А похоже так и будет. То след засыплет уже к утру. К тому же мне пришла в голову вот какая мысль. Раз ты увидела ее сегодня впервые, а со дня заезда уже прошло несколько дней, то есть шанс на то, что она приехала сюда без путевки. только чтобы разыскать тебя и, естественно, не регистрировалась. Значит, здесь ее никто не хватится. Мои уверенные и логичные слова, которые я вновь приправлял легкими положительными импульсами, кажется, уняли нервную дрожь Лены. «Но что, успокоилась?" спросил я и, дождавшись ответного кивка, вручил ей одеяло. "Держи. Постарайся тщательно очистить их и просушить. Это единственная странность, связанная непосредственно с тобой, так что ее надо устранить". Лена забрала у меня одеяло, но уходить не спешила. Её явно что-то беспокоило. "В чём дело?" мягко поинтересовался я. "Ты знаешь, Игорь, я не смогу теперь укрываться ими. Высушу, конечно, не вопрос, только придётся до конца путёвки ночами помёрзнуть". "Понимаю, но всё-таки постарайся взять себя в руки и быть умницей". Но я пошёл". При всей симпатии к этой девушке мне хотелось поскорее добраться до своей комнаты чтобы принять душ, а также привести в порядок и мысли, и чувства. А ты не останешься? остановила меня Лена. Я ведь одна в двухместном номере. Не думаю, что это хорошая идея. Только на сегодня, пожалуйста. Ее взгляд стал умоляющим. Я прошу лишь побыть рядом, по-дружески, потому что не знаю, как переживу эту ночь. Ладно. Я только быстро сбегу к себе кое-что возьму и вернусь. А ты пока чисти одеяло. И оставив Лени на всякий случай номер своего мобильного, я направился к своему корпусу. Быстро не получилось, потому что в моем номере меня ждал сюрприз. Сюрприз сидел на кровати нога на наганануку в позе Sharon Стоун из основного инстинкта. Я вздрогнул, но не сильно, так как подсознательно ожидал чего-то в этом роде. Не могу понять, вы мне рады или нет. В глазах незнакомки плясали чертяки. Я пригляделся к ней повнимательнее. Нет, это точно не Лили. Моя рыжая бестия номер два, Как я про себя нарек незваную гостью, воспринималась по внутренним ощущениям существенно моложе своей предшественницы. И дело даже не в лице. На этот вывод меня натолкнули ее глаза. У Лили они были намного старше. Во взгляде этой девушки светилось слишком много юного задора и любопытства. А та скорее представлялась искушённой и пресыщенной светской львицей. Давно не виделись, сухо прокомментировал я. Скорая встреча состоялась несколько быстрее, чем я рассчитывал. А что у ваших так принято без спросу вламываться в чужие дома? У наших? Она картинно приподняла бровь, будто бы в удивление. О чем вы? Я устал, опустился на стул. День получился очень длинным, так что играть в ее игру у меня не было ни малейшего желания. Не знаю, к какой расе вы принадлежите, но не к человеческой это точно. С чего вы взяли? А люди не умеют перемещаться телепортацией. Обычные люди, да, уточнила она. А как насчет убивать и лечить эмоциями? Многие люди это умеют. Это разные вещи. Среди людей есть колдуны, экстрасенсы и целители способной пользоваться особыми источниками энергии и информации. Но нуль транспортировка противоречит человеческой природе. А вы много знаете о человеческой природе, с иронией парировала гостья. Достаточно, чтобы понять, вы и та и другая не люди. Правда, с ней я был знаком несколько дольше, рыжеволосый фыркнула. На сколько минут вы тогда время засекали? «Создается впечатление, что вы много знаете о том событии. Почти всё. Я задавала вопросы, а она мне рассказывала. Так вы с ней близко знакомы? Более чем. Кстати, а как она вам представилась? Лили. Я не видел смысла скрывать такие мелочи. Надо же. Видимо, вы все таки произвели на нее впечатление, раз она практически открыла вам свое подлинное имя. А как оно звучит на самом деле? Лилит. А ваше? «Моргана. Так она меня назвала назвала я начинал ощущать как меня заполняет холод тревожного предчувствия в горле возник комок Лилит моя мать Игорь эта новость сразила меня предположения одно невероятней другого возникали в мозгу и я не знал на каком остановить свой выбор мне хотелось бы понять причину вашего интереса ко мне наконец сформулировал я вопрос ответ на который должен был помочь мне в этом. Ведь в жизни вашей матери я был не более чем эпизодом. Моргана пристально взглянула мне в глаза. Неужели ты еще не понял и не почувствовал, что именно? Зов крови. Крови? Вот именно. Удивляешься, почему я расспрашивал о тебе? Думаю, у меня есть причины интересоваться собственным отцом. Вас когда-нибудь били под дых? крепко так, чтобы дыхание вышибить. Если да, то вы поймете мое состояние в тот момент. Я судорожно пытался собрать свои мысли, которые дружно упархнули из моей головы, как испуганной птицы. Во мне бушевал ураган эмоций. Некоторые толика из них даже вырвалась наружу сквозь доведенный до автоматизма заслон. Эта мини-волна смела со стола стаканы, я прокинула стул, прежде чем мне удалось ее обуздать. Марганай брови не повела. А ты хорошо контролируешь свою силу. Ведь всего год стажа и такой прогресс. Я ожидала худшего. Уважаю. Будучи слишком занят восстановлением после сильного нокдауна, я оставил без ответа ее реплику. Наконец, худо-бедно справившись с собой, я выдавил: "Невозможно. Я встретил твою мать всего год назад, а тебе по виду больше двадцати». На самом деле ничего невозможного в этом нет. Там, где я родилась и росла, время течет иначе, намного быстрее. У вас прошел год, а у нас больше 20. Таким образом, если перевести в человеческий возраст, мне сейчас примерно три года. От ее слов я опять выпал в осадок. Не думал, не гадал, и вдруг сразу взрослая дочь. Я помолчал, переваривая эту ошеломляющую новость, а потом глубоко вздохнув, произнёс: Ну что ж, рассказывай, где это у вас? Сложно объяснить. А тебе будет не менее сложно понять. Назову это другим миром. С ума сойти. А разве мало невероятного произошло в твоей жизни за этот год? Тут она хитро улыбнулась. Если хочешь сделать тест на отцовство, только ваши генетики действительно могут сойти с ума, взглянув на мой генокод. Я ведь и только наполовину человек. А другая половина Наша раса называется Криги. Вы инопланетяне или или. Только давай подробности оставим на потом. Не многовато ли будет для первого раза? А вот с этим я был категорически не согласен. Несмотря на потрясение, во мне проснулась неуемная жажда новой информации, причем в любом количестве. У меня столько вопросов к тебе, Моргана. даже не знаю, с чего начать. Взаимно, папочка. Мне тоже многое надо узнать о тебе и этом мире. От ее папочка меня слегка покоробило. Странно было слышать такое общение от девушки, которая выглядит младше всего на несколько лет. «Моргана, ты только, пожалуйста, не обижайся, но пока воздержись от такого обращения ко мне. «Трудно воспринимать меня как дочь, догадалась она. Да, понимаешь, я не видел тебя младенцем, не видел, как ты росла. Жалеешь, что пропустил переночную стадию?» — усмехнулась Марган. Мне казалось, что для мужчин это идеальный вариант: сразу готовая, дейспособная дочь без всяких забот с образованием и воспитанием. Несмотря на то, что поводов для удивления у меня сегодня было более чем достаточно, ее тирада меня все же крайне удивила. Поразительно. Ты рассуждаешь как стопроцентный человек. Ну нравится тебе это или нет? Но я все таки твоя дочь, со всеми вытекающими отсюда последствиями. К тому же, прими к сведению, у чистокровных кригов весьма схожее отношение к проблеме воспитания детей. Я считаю, что в своем эгоизме все разумные расы одинаковы, и удивляться тут нечему. А все, что я знаю о людях, это целиком моя заслуга. Мать никогда не поощряла моего интереса, так как у нее на меня были определенные виды, и она не хотела, чтобы я отвлекалась. И говоришь в прошедшем времени. С ней что-то случилось? Маргана хмыкнула. Случится с ней как же? Жива здорова, вся в своих честолюбивых планах. Она знает, что ты здесь? Пока нет, но скоро догадается, и надо полагать, придет в ярость. Тебя это волнует? Несколько. Мамочкины интриги, борьба за власть Все это может подождать. Времени у нее полно, целая вечность, а у тебя нет. Ты смертный, к сожалению. Пока мне интересно, я буду с тобой. Хочу здесь задержаться, чтобы получше узнать тебя и этот мир. Но что именно тебе интересно? Ваши человеческие чувства. Весь эмоциональный спектр кригов очень беден. Злоба, алчность, жажда власти, месть, иногда похоть. Мне этого мало. Твоя кровь обеспечила мне более широкие интересы и возможности. Я хочу всё испробовать, почувствовать себя человеком, если угодно. Ну что же, рад буду помочь. Спасибо, она бросила на меня испытующий взгляд. А ты не боишься Лилит? Не слишком? А что стоит? Пожалуй. Ты, конечно, весьма силен, но криги очень опасные существа, особенно когда в ярости, а мать, честно говоря, вполне может заиметь на тебя зуб из-за моего бегства. Между прочим, она в нашей расе не из последних, принадлежит к высшей касте Архам». У нее могучий интеллект и много способностей, которые вы бы назвали сверхъестественными. Однако я тебя в обиду не дам. Можешь мне поверить? Не знаю почему, но верю. Кстати, откуда так хорошо ты знаешь наш язык? Ведь мать не пошряла твоего интереса к земле. Твоя кровь, папа. Такую базовую информацию мы умеем получать из собственного генокода. Я же наполовину человек А если захочу, смогу быстро освоить любой из языков, который в ходу в вашем мире. Мне на это потребуется всего несколько часов. Занятно, произнес я задумчиво. У нас столько отличий, однако биологически мы совместимы. Как иначе твоя мать смогла бы родить от меня ребенка? Моргана кивнула. Должна тебе сказать, что у криганской женщины больше шансов родить от низ... М... человека, чем от мужчины своей расы. Так как среди последних большинство бесплодны. Естественный биологический регулятор численности обусловлены чрезвычайно долгим сроком нашей жизни. То есть среди вас много полукровок? Нет. В таком союзе гены Крикв стопроцентно доминантный, рождается всегда чистокровный Крик. А как же ты? Все дело в тебе, папочка. Э маги исключения. Среди человеческой расы они аномалия, отклонение от нормы. Мать знала это, когда хотела родить от тебя ребенка. Ей надо было, чтобы я унаследовала твою силу. И это получилось. Вот это да. То есть ты тоже эмак? Да, хотя моя сила все же меньше твоей, так как произошло смешение генов. Зато у меня полно других талантов. Ничуть не сомневаюсь. Я посмотрел на нее и внезапно почувствовал гордость что оказался причастен к рождению такого совершенного создания. Гордость и какую-то инстинктивную нежность, хотя до сих пор не мог разумом полностью осознать, что это дерзкая и независимая красотка, мой ребенок. Возможно, мое естество наконец услышало тот самый зов крови, о котором говорила Моргана, и я почти физически ощутил возросший приток позитива, источником которого стали мои пробудившиеся отцовские чувства. Я давно понял, что характер воздействия положительной энергии зависит от эмоциональной окраски состояния, в котором эмак находится в данный момент. Иначе говоря, энергия любви физической, любви родственной или та, что направлена на исцеление это абсолютно разные вещи. Иначе говоря, энергия любви физической, любви родственной или та, что направлена на исцеление это абсолютно разные вещи. И если с некоторых пор положительные волны, возникающие из моих естественных желаний по отношению к женщинам, я старался блокировать, так сказать, во избежание, то в большинстве других случаев такой необходимости не было, если, конечно, положительная энергия не требовалась мне на что-то конкретное, а потому не хотелось ее тратить. Вот и в этот раз сдерживать теплую волну отцовских чувств я не стал, а позволил им излиться на дочь понимая, что никаких плохих последствий это за собой не повлечет. В результате глаза Моргана распахнулись, а на лице расцвела благодарная улыбка. Надо же, я впервые испытала на себе действие положительной волны, направленной на меня другим магом. Это здорово. Спасибо, папа. Она поднялась с кровати и сделала шаг ко мне. И в этот момент зазвонил мой сотовый. Это было настолько не кстати, что я с удовольствием разнес бы этого паршивца в дребезги. Но злость утихла так же быстро, как и возникла. все таки не зря дочь похвалила мою выдержку. Что это? спросила Моргана. Телефон. Я достал из кармана надрывающийся мобильник. Средства связи у вас таких нет? Нет. Находясь на расстоянии криги между собой общаются телепатически. Ты ответишь? Я кивнул и с неохотой нажал кнопку приема вызова. Да. Игорь, голос Лины был тревожным на грани паники. Ты где? Что-то случилось? «Черт, совсем про нее забыл. А ведь обещал быстро вернуться. Нехорошо, конечно, но на время общения с дочерью я, кажется, полностью выпал из привычной реальности. Ничего особенного, ответил я. С нашим делом это не связано, просто мне пришлось кое-что сделать. Скоро буду. Дела? спросила Моргана, когда я убрал телефон в карман. Учей по того Тогда увидимся завтра. Кстати, можешь не беспокоиться. Тело, которое я забрала, больше нигде не всплывет. во всех смыслах. Пока. С этими словами она одематериализовалась.